Глава 9. В замке Колдуна. Из Гранвела они выехали только к вечеру. Эсмина даже не стала разбираться, где Ник нашел в себе силы уладить их дела. Просто радовалась, что он сам отправился к хозяевам отдавать вещи и драгоценности. Все изрядно испачканные и подпорченные. Вильма предложила свою помощь в чистке костюмов, но работы там было столько, что одна троллиха не управилась бы и за неделю. На платье Эсмины оборвался весь бисер — Половина драгоценностей потерялась, а в камзоле Ника зияли дыры во всех тесных местах. Костюм мог выдержать танцы, но никак не драку или побег через подземелье. Спрашивать, откуда он возьмет деньги, чтобы возместить ущерб, смина не стала. О своем способе достать монеты она уже ему рассказывала. Толстосумов в городе было полно. Станет трудно обратиться за ее помощью. Помахав озадаченному колдуну на прощание, вампирша завалилась в кровать, притянув к себе Уилли и собралась спать по меньшей мере до обеда. Уилли же, хоть и выспалась, с удовольствием устроилась рядом с ней, мурлыкала себе под нос и перебирала ее волосы. Эсмина уснула в полном блаженстве. И вот теперь уже часа три, как они тряслись в общественном дилижансе, поскольку на отдельную карету денег не хватило — Ник не объяснил, как он рассчитывался с спортным и ювелиром, но Эсмина волновало другое. Чувствовать себя бедной ей не нравилось, и еще до того, как сесть в дилижанс, они поругались. Вампирша хотела добыть денег привычным ей способом. Колдун же строил из себя праведника. Будто прошлой ночью это не он хотел оставить бедную Карлу в вампирской крепости. Та вышла их провожать и все смотрела вслед, будто ждала, что ее позовут. Но дорога Эсмины после королевского замка была окутана туманами, да и Ника ждала своя судьба. О том, что будет после, они не разговаривали. Неизвестно, что там еще продал колдун, но для Уилли он купил прелестную дорожную шляпку и пакет фигурных леденцов, чтобы ребенок не скучал в дороге. Исмина заметила, что колдун питал к девочке прямо-таки отцовские чувства. Все они нечистые каким-то образом, да замещали то, что потеряли вместе с человеческой жизнью. Чем больше вампирша наблюдала за Ником, тем лучше понимала, что и он от людей находится так же далеко, как и она, а может, и еще дальше. Впрочем, притворяться обычными горожанами, перебирающимися из Гутенруга в более мирную Ливанию, находящуюся рядом, им удалось неплохо. Из королевства постоянно бежали семьи, которые не выдерживали жизни с таким количеством опасных соседей. В карете с ним ехало еще четыре человека, в основном пожилые пары, Продавшие дома в Гранвиле ради спокойной старости в Ливании. Они благосклонно взирали на притихшую Эсмину и уставшего Ника, принимая их за своих. Уилья никто не видел, но и привидение вписалось бы в общую картину семьи беженцев. Расставшись с банальными костюмами, Ника и Эсмина вернулись к своей дорожной одежде, которую Вильма успела постирать и даже погладить. Юбка Эсмины, украденная ею у девок с поля, успела изрядно помяться в пути, но вильма вернула ей приличный вид, и одна из старух даже завистливо косилась на синий подол, расшитый понизу желтыми ромашками. Ник не только Уилли купил шляпку, но и Эсмине сделал подарок. Раздобыл где-то красивый женский пояс. Вероятно, не новый, но очень тонкой работы. Вампирша его заботу оценила. Без пояса ее юбка смотрелась слишком просто, вызывая ненужное внимание придирчивых горожан, сидящих напротив. Одна из старушек пялилась на нее особенно пристально, даже не пытаясь соблюдать приличие. В середине пути она достала из кармана мелкий предмет, похожий на кулон, тщательно спрятала его в ладони и принялась переводить взгляд с него на эсмину, будто сравнивая имеющееся на кулоне изображение с вампиршей напротив. Потом, покачав головой, махнула рукой, будто отгоняя призраков, и больше на эсмину не глядела, к радости последней. Ник уснул уже через час после отъезда из Гранвала, и никакие ухабы, кряхтения и чихания пассажиров, крики кучеров и грохот, проносящихся мимо других дилижанцев, не были способны его разбудить. Уилли будто и не спала всю ночь, а потом еще полдня с эсминой. Кажется, девочка просто любила спать за компанию. Устроившись у Ника на коленях, она протянула руку к Эсмине, сжав ее ладонь, да так и заснула. Колдун сначала дремал в положении ровно, а потом неизбежно сполз к Эсмине на плечо. Ощущая себя так странно, как никогда, под подозрительными взглядами старушек и двух дедов, вампирша въехала в Ливанию, о которой раньше слышала, но ничего конкретного вспомнить не могла. Кроен говорил, что такие жирные страны, как Ливания, не пуганные нечистью и с полнокровными обитателями, еще ждут их впереди. Как только в Готенруге не останется ни одного человека и королевство превратится в оплот вампиров, тогда они двинут на Ливанию, Маринбург, Локсмут и все остальные страны, не знающие, какой кошмар их ожидает. Эсмину не волновала участь соседних государств но вот слова Кройна о тех временах, когда в Гутенруге не останется ни одного жителя, почему-то задевали. После таких разговоров она долго не могла уснуть, и все ворочалось, селись вспомнить что-то важное нечто рвущееся к ней навстречу из недр прошлого, но так глубоко спрятанное за зовом крови, что, наверное, у этого важного больше не было шансов. «Как зовут твоего друга?» — спросила она Ника, когда экипаж высадил их на проселочной дороге рядом с дубовой рощей, за которой виднелся холм с замком, небольшим, но внушающим уважение крепкой каменной кладкой, без признаков старости и высоким донжоном, торчащим из крепости, будто поднятый вверх кулак. Природа в Ливании проснулась раньше, чем в годенруге. Весна торжествовала, щебетала, цвела и пахла. Вдоль дороги распустились одуванчики. Ветки незнакомых из мини-деревьев отяжелели от грозди в крупных цветов и клонились к молодой сочной траве, которая тянулась им навстречу. Если Гутенрук напоминал умирающего от долгой болезни, то Ливаня, несомненно, олицетворяла собой жизнь и молодость. вылли уже сплела венок из одуванчиков и первоцветов и грызла ветку с молодыми почками, которую сорвал для нее колдун. и себе в рот засунул такой же побег, морщась от удовольствия. Выглядел колдун куда лучше, чем прошлой ночью. Глаза сверкали, серый оттенок кожи исчез, на щеках играл румянец. «Ах, бодрит!» — протянул он, улыбаясь всему миру. «Жаль, что Хабис растет только в Ливании и в Маринбурге. В его коре содержится кофеин. Ты слышала о кофе, Эсмина? Помнишь его вкус? А друга моего зовут Леон Каро, Он ученый маг. Нет, Эсмина не помнила вкуса кофе. Глядя на Ника, она хотела только одного — Вкуса крови. Зов держал ее крепко, оплел стальными нитями сердца, крепко запер все то, что когда-то делало ее человеком. Эсмина была мертва душой и телом, и только одно поддерживало в ней жизнь кровь. Увидев ее жадный взгляд, Ник заторопился. Там, в замке, позже, бросил он ей, подхватив с земли свой исхудавший походный мешок. Книг в нем больше не было. Эсмина хотела найти за волшебными воротами искупление. Ника же вела жажда знаний, черных и опасных. Что еще могло интересовать чернокнижника? Она его поняла, но ответ ей не понравился. И Исмине было мало того глотка, который колдун разрешил ей сделать во время ритуала, чтобы восстановить силы. Одного сна вампиру недостаточно. Завистью глядя, как Уилли в припрыжку помчалась к замку по едва виднеющейся тропе между зарослями сирени и молодым подлеском, она бросила колдуну еще один намекающий взгляд. «Ты расскажешь ему обо мне?» «Нет». Ник шел впереди, игнорируя все ее намеки. Леон слишком увлекающаяся персона, а вампиры его всегда интересовали. «Ты полуденная, тебе легко притвориться человеком. Скажу, что ты моя ученица. Задерживаться надолго у Леона я не собираюсь. У него в замке обычно всякого сброду хватает. И охотников на вампиров тоже. Неприятности нам не нужны. Куплю у него ключ, и к вечеру уедем обратно в Готенрук». Упоминание Готенруга легло медом на сердце Эсмины. Она уже скучала по тем землям. Казалось бы, все самое страшное случалось с ней в Готенруге, а вот тянула назад. «Я вызову меньше подозрений, если буду сыта», — предприняла она последнюю попытку, но Ник лишь махнул рукой. «Потерпи, милая, я поделюсь с тобой кровью дома. Я тоже не на своей территории, а нет, другов у меня полно. Мне нужны все мои силы, небольшой голод никому еще вреда не приносил». Эсмина с трудом удержалась, чтобы не вцепиться ему в волосы. «Да что он знает о голоде, этот заносчивый книгачей!» «С чего ты взял, что ли он продаст тебе ключ? Кстати, ты ведь говорил, что у нас нет денег». Она и не заметила, как перешла на «мы» и «нас». У каждого был свой путь, но цель, что их объединяла, подарила чувство общности, от которого не так просто отказаться. Эсмина, ставшая вампиром в клане, остро переживала одиночество. Ей нужен этот упрямый, заносчивый колдун. А девчонка и вовсе стала глотком свежего воздуха, пробудившим ее тонущее в крови сознание. При этом она осознавала, что живет в иллюзии. До конца осталось пара дней. Эсмина сделает все, чтобы посадить Уилли на трон, потому что никто не снимет с нее проклятие, а Ник не станет кормить ее своей кровью всегда. Она уже остро чувствовала, что ему тяжело. Чернокнижники часто расплачивались кровью во время заклинаний. Ник жаждал темных знаний. И Эсмина не удивится, если он попытается избавиться от нее уже там, в королевском замке. Впрочем, она постарается исчезнуть первой. Открытого конфликта с колдуном ей не хотелось. Ник пробудил в ее душе что-то светлое, а за минувшее сто лет это было такой редкостью, что Эсмина подобные моменты лелеяла. «Продаст, куда он денется», — рассеянно ответил колдун, погруженный в свои мысли. До замка они дошли в молчании. Исмине не показалось, что он говорит уверенно, но решила не вмешиваться. Колдовская братья ей никогда не нравилась, поэтому она и впредь собиралась помалкивать. Правда, ее еще немного смущало отсутствие кота Остина, но спрашивать, где он и чем занимается, было страшно. А вдруг Ник станет рассказывать в подробностях, что котяра делает с вампирами? Нет его, и хорошо. «Бри, красоты и здоровья тебе и твоим детям!» — крикнул колдун молодой женщины в платье служанки — которая вышла встречать их из ворот. «Хозяин дома? Мы ненадолго, к вечеру исчезнем. Так что комнату готовить не надо». «Ох, ну и хорошо, что не на ночь!» — не совсем гостеприимно откликнулась Бри, тем не менее улыбаясь. «Народу у нас столько, что мест нет вообще. Не поверишь, в коридоре стелить приходится. Даже конюшни забиты. Хорошо, что ты без лошади. Неужели снова на дилижансе? Когда ты уже разбогатеешь, Ник?» Из каретного двора и правда торчали экипажи, не поместившиеся внутри. Поляна у замковых ворот тоже была заставлена колясками и каретами. Повсюду основали озабоченные слуги. Из распахнутых окон слышался неутихающий гомон человеческого говора. В таком небольшом замке гостей собралось явно больше, чем следовало. Бри Эсмине не понравилось. Дерзкий взгляд, рыжие волосы, сбитая фигура и самоуверенное поведение. Она бы ее укусила, даже если бы не хотела есть. Хотя бы за то, что служанка глядела на колдуна так, будто у них в прошлом имелся какой-то общий секрет. А так как Эсмина сейчас была голодна, отвести взгляд от жилки на крепкой шее Бри никак не могла. Что уставилась, по-хамски бросила служанка вампирши. Ник понял, что сейчас случится непоправимое, и поспешил вмешаться. «Потом поболтаем. Нам срочно надо к Леону» торопливо произнес он, хватая эсмину за руку и увлекая в замок. Уилли уже давно топтал розы в клумбах, собирая цветы на новый венок. К счастью, на внезапно гибнувшие растения никто внимания не обращал, так как в замке явно творился хаос. Слугам не до клумб, а гости озабочены тем, как добиться лучшего для себя комфорта. «Леон с утра работает, просил не беспокоить», — крикнула ему вслед Бри. «Понял», — махнул ей рукой колдун, — «а эти откуда понаехали?» «Конгресс магов в Маринбурге», — донеслось уже из-за двери. Бри унеслась в конюшню, куда и направлялась, когда увидела Ника. «Мне она не нравится», — фыркнула Эсмина. «Никто мне здесь не нравится. вы или ты идешь? «Пусть поиграет снаружи», — предложил Ник, озадаченно заглядывая в коридор. «Люди толпились уже в проходе» а в гостевом зале и вовсе ничего было не разглядеть из-за человеческих тел. «Если ты видишь, значит, и другая колдовская чернь заметит», фыркнула Эсмина. «Я ее одну не оставлю». «Я не какая-то там чернь, а колдун первого ранга, ближнего темного. «Да слышала», — оборвала его Эсмина, все еще отказываясь заходить внутрь. Какое-то внутреннее чутье подсказывало, что скоро случится неприятное, и этой беды избежать не удастся. Чем дольше жил вампир, тем больше он доверял интуиции. «Только я могу видеть Уилли, и это не связано с моими магическими способностями», вдруг признался колдун. «У Леона в кабинете ей будет скучно, тем более разговор может получиться не для детских ушей. Пусть здесь подождет, хорошо?» «Хочешь мне что-то рассказать?» «Не здесь», — отмахнулся колдун. «Когда идем до королевского замка, там все и расскажу. Уилли, обещай никуда не уходить с этой клумбы, договорились?» Девочка озадаченно посмотрела на Эсмину, но та заставила себя кивнуть. Что ж, если дело дошло до секретов, то, возможно, Ник прав. Мало ли что собой представляет этот Леон Карро. В конце концов, Ник его хорошо знает. А раз так настаивает на том, чтобы не вести в замок Уилли, значит, у него имеются веские доводы. Зла Уилли колдун точно не желал. «Никуда не уходи», — приказала Эсмина девочке, — «буду скоро. Хочу венок вон из тех роз» и она указала на пурпурные розы, которые ей действительно что-то напоминали. В замке на них никто внимания не обращал. Глядя на странных типов, будто соревнующихся друг с другом в причудливости, Эсмина подумала, что они с Ником выглядят тут самыми нормальными. Кого только они не встретили в коридорах замка, поднимаясь к кабинету Леона. Колдунов, старых и молодых, симпатичных и настоящих уродов, похожих на людей и давно потерявших человеческое обличие. Вероятно, из-за частого применения магии. Все оживленно болтали, спорили и ругались. Разноязычный говор резал слух. Стоял удушливый чат от табака и курительных смесей. Из кухни расползалась вонь пригоревшего блюда. Где-то разлили бутылку спирта или вина. Порой им приходилось толкаться, прокладывая путь, потому что никто не заботился о вежливости и этикете. Ник вел себя так, будто они пробирались по базару в полдень, и Смина же не ожидала такого поведения от магической братьи, которую всегда недолюбливала, но считала интеллигенцией. «Разве в Маринбурге нет гостиниц?» — с недовольством спросила она. «Зачем набиваться всей толпой в такой маленький замок?» Они заехали поздороваться с Леоном. Неопределенно махнул рукой Ник. «Академия магии одна. Все когда-то вместе учились, а тут повод». «На Конгрессе обычно неразбериха, полно людей, по душам не поговоришь. А здесь, значит, народу мало», — скептически подвела итог Эсмина, еще раз радуясь, что раньше она с колдунами не зналась. Кабинет Леона был заперт. Ник несколько раз подергал ручку для верности. Эсмина подумала, что сейчас они отправятся искать хозяина в другое место, но чернокнижник от двери отходить не думал. Покопавшись в карманах, Он с довольным видом извлек из недр куртки потрёпанное пёрышко и пузырек, капнул немного черной жидкости на ручку, а потом прилепил к ней перо и, наклонившись, принялся шептать. Вампирша сложила руки на груди, с нетерпением наблюдая за комичными действиями Ника, но тут дверь распахнулась, явив на пороге напыщенного франта, по другому фигуру было не назвать. Во что она одета, Смина так и не поняла. Заметила яркие пятна узоров, которые струились по развивающемуся шелку. Испачканные чернилами перчатки, узкие лосины, слишком тесные, блеск перстней и крупную серьгу в ухе. Всплеснув руками при виде Ника, мужчина снова взметнул вверх ткань объемных рукавов своей то ли туники, то ли домашнего халата, с которым высокие кожаные сапоги смотрелись несколько странно. Впрочем, чего стоило ждать от хозяина замка после того, что они увидели среди его гостей? «Леон, друг!» — раскинул руки в объятиях домик Пятый — Нисколько не смущаясь кислой физиономии друга, Эсмина стала серьезно опасаться, что встреча пройдет гладко. Вот почему Ник настоял на том, чтобы Уилли осталась внизу. Никакой дружеской беседы, скорее всего, не будет. Но тут хозяин замка будто одумался и повторил жест чернокнижника. «Ник, друг!» — словно издеваясь, откликнулся он. «Заходи и оставь в покое мою дверь. После твоего прошлого взлома мне пришлось всю стену переставлять». «Никакой черной магии в моем замке. Здесь территория беспристрастной науки». Эсмине сразу же захотелось вставить пару колкостей. Но Доминик уже втолкнул ее внутрь и захлопнул за собой дверь. «Не забудь птичку на место поставить», — махнул ему рукой хозяин, возвращаясь к столу. Вампирша завертела головой, но Ник понял хозяина без слов. Подобрав с пола фигурку то ли канарейки, то ли какой-то другой печуги, с виду изготовленной из дерева, он осторожно прислонил ее у двери. «Чтобы нас не потревожили», — объяснил он, изумленный эсмине. «Страж зачирикает, если кто-то попробует взломать дверь. Как это делал я? Хорошая штука». «Вот именно», — с возмущением поддакнул Леон. «Между прочим, я очень занят». «Еще бы». «Иначе ты бы не запирался», — подумала вампирша, неприязненно разглядывая хозяина замка. Сочетание помпезности и неряшливости в нем поражало. Вероятно, не так давно его облик был безупречен. В углу на стуле, стоявшем среди стопок книг и горшков с засохшими цветами, валялся брошенный камзол. Потом внимание колдуна привлекло что-то такое важное, что он заперся в кабинете на пару дней. Небритость была именно двухдневной. Снял неудобный камзол, нацепил халат, имеющийся в его ученой норе, как раз для таких случаев, и погрузился в свои книги, забыв о мире и гостях, которые сейчас крушили его дом. Интересно, Ник о такой же жизни мечтает? «С теми мышами у тебя ничего не выйдет», — заявил Ник, очевидно, продолжая какой-то их давний спор. «Они все равно сдохнут не от рук местных, так от жары. Надо ледяные кристаллы ставить. Где это видно, чтобы в марте такая жара стояла?» «Нормальная у нас погода», — буркнул Леон. И вдруг уставился на эсмину, которую было трудно не заметить. Она буквально источала флюиды неприязни, с трудом сдерживаясь, чтобы не скривить губы. Этот Леон не нравился ей так же, как и слуги и гости замка. «Что за дама?» — спросил он Ника, будто самой эсмины в комнате нет. Вампирша уже собиралась представиться в своем стиле, но тут чернокнижник ловко оттеснил ее назад и, усевшись на последний свободный стул в комнате, театрально развел руками в стороны. «Она — та причина, почему я посмел тебя побеспокоить», — с довольным видом произнес Доминик Пятый, не глядя в сторону Эсмины. Хорошо кивнул ли он, наоборот, пристально разглядывая ее. Эсмина же вдруг обнаружила, что не может сделать ни шагу. Опустив глаза, она с изумлением уставилась на меловой круг, который каким-то образом оказался начертан вокруг нее. То ли Ник успел незаметно сделать, то ли круг здесь уже был, и она сама в него зашла. Или её сюда подтолкнули? Подняв руки, она ощупала невидимую преграду, будто ее внутри трубы заперли. Крикнула и даже голоса не услышала. Вот и сбылось неприятное предчувствие. Ещё надеясь на благоприятный исход, Эсмина принялась глядеть в затылок Нику. Все, что происходило в кабинете, ей было слышно хорошо. А вот ее они голоса лишили. Сейчас почему-то казалось, что виноваты оба колдуна. «Прежде чем начнешь, хочу спросить». Продолжил хозяин замка. «Ты еще не надумал продавать ключ от ворот Гутенружского королевского замка? Тот, что ты купил у русалок?» Ник ничего не рассказывал о еще одном ключе, который раньше принадлежал каким-то русалкам. Доверие к колдуну резко покатилось вниз. Впрочем, не говорил он, что или он ключи ищет. «У меня встречное предложение», — с довольным видом произнес Ник. «Свой ключ не продаю, но вот твой купить очень заинтересован». «Сдались тебе эти книги. Вон у тебя какая библиотека. А я клянусь, что если найду тот потерянный фолиант про мышей, тебе его обязательно подарю». Врешь, как дышишь», — вздохнул Леон и сложил руки на груди. Коли продавать не хочешь, зачем явился?» «Дарить я тебе его не собираюсь, и не утруждай себя ложью. Можно подумать, ты расстанешься с очерками о бестиях древнего мира, если это сокровище вдруг обнаружится в той библиотеке, куда ты так стремишься». «Почему бы им не объединиться, если они оба хотят попасть в королевскую библиотеку?» — задумалась Эсмина. Но, кажется, понятия «делиться и сообща» у колдунов не существовало. Помнишь, что очень долго кое-кого искал», — с хитрым видом спросил Ник. «Даже в горы Готенруга экспедицию собирал. Так вот, я тебе этого кое-кого привел искать больше не надо. Вот она». Он кивнул в сторону эсмины. «Вампир собственной персоной, да еще и полуденная. Не нужно будет по ночам вставать. Все эксперименты днем проведешь как нормальный человек. Ей почти сто лет». «Не ранена, без кала в сердце, не отравлена всякой там дрянью. Идеальный экземпляр». «Ничего себе!» — воскликнул Леон, с хищным видом разглядывая смину, выпустившую когти. «Вот это я понимаю! Как тебе удалось ее заманить? Столетние же такие осторожные!» «Если ты сейчас скажешь про Уилли, я найду, как тебя достать», — пообещала себе вампирша. «Не поверишь, если расскажу», — хохотнул Ник. Приворотное зелье. Старый добрый способ. Влюбилась и таскается теперь за мной по всему миру. Пришлось, конечно, применить меры предосторожности, заклинания от укусов и прочее, но метод сработал. Мне действительно этот ключ нужен. Я же помню, что ты ни за что его продавать не хотел. А потом подумал, что от живого вампира ни один ученый-колдун отказаться не в состоянии. Можешь хоть сейчас ее на органы разделать и по баночкам разложить. Ну что, согласен? Меняемся? Еще спрашиваешь. Хмыкнул Леон, не сводя глаз со смины. Конечно, по рукам. Вампирша все же попыталась проверить на прочность волшебный круг, в который ее заперли. Но тут в глазах стало темнеть, и вскоре предатель Ник и его дружок Леон, вместе с остальным миром, исчезли. Очнулась Эсмина в самом привычном для нее месте в гробу. Она узнала знакомый запах деревянных досок, ощупала мягкую обивку, обнаружила на подушке кружево. Приподнялась на локтях и бессильно стукнулась головой в закрытую снаружи крышку. Попытки сломать древесину когтями ни к чему не привели, только щепок себе в глаза насыпало. Побесновавшись еще какое-то время, эсмина перевернулась на бок и попыталась разглядеть что-либо в щель между половинками гроба. В помещении царил полумрак, но она различила много стеклянной посуды причудливой формы: стопки фолиантов, ящики с непонятным содержимым. Сушёные пучки трав на плоских блюдцах и пыль, мерцавшую в лучах солнца, которые пробивались сквозь неплотно задернутые занавески. Сколько она здесь пролежала? Что стало с Уилли? Тревога за маленькое привидение заставила ее еще раз проверить на прочность запертый гроб. Но без магии тут, конечно, не обошлось. По внутренним ощущениям эсмины прошло не больше двух часов. Наверное, предатель Ник, заполучив ключ, забрал Уилли с собой. Ведь, кажется, он к ней привязался. Впрочем, насчет себя Эсмина тоже нарисовала иллюзии. А вон, как оно на самом деле оказалось. Снова прильнув к щели, она попыталась разглядеть какую-нибудь лазейку, но поняла, что на этот раз ничего не видит. Мир закрыла плотная ткань, расшитая золотыми попугаями. В следующий миг крышка гроба распахнулась. Раздался щелчок, и Эсмина зажмурилась от яркого света, направленного ей в глаза. Проклятое изобретение! Свет фонарика она помнила еще по встрече с молодыми вампирами близ Краусона. Впрочем, выбить яркий источник из державших его рук не получилось. Леон, а это оказался именно хозяин замка, ловко отскочил за стол, спрятавшись за стеклянными колбами. «Прошу, только ничего не ломай», — быстро заговорил он. «Ты у меня в лаборатории. Здесь уйма ценных предметов, на которые даже дышать нельзя». «Я ни в коем случае не посягал на твою свободу, просто хотел спрятать подальше от любопытных глаз. Неполуденный вампир совсем ни к чему. А вот охотников на твою голову среди гостей найдется достаточно. Ты меня выслушаешь?» Не доверяя колдуну нисколько, Эсмина осторожно выбралась из гроба и, оглядевшись, подошла к сложной конструкции из костяных трубок стекла и металла, которая сразу привлекла ее внимание. Наверное, эта штука стоила дорого и на вид была легко разрушаемой он правильно прочитал ее мысли, потому что тут же поднял руки. «Пожалуйста, только не хроноскоп», — взмолился он. «Знал бы, что ты такая агрессивная, оставил бы в коридоре, потому что свободных комнат больше нет. Да выслушай, наконец. Не собираюсь я разбирать тебя на органы, даже приближаться к тебе не хочу. Здесь ты только по одной причине. Ник помешан на Гаттенружском замке, и все равно забрал бы у меня тот ключ». Он уже пытался его украсть, а в последнем письме заявил, что собирается со мной из-за него драться. Поэтому ключа бы я сегодня все равно лишился. Потому что я не дерусь на колдовских дуэлях. У меня принципы. Эсмина фыркнула. Сначала ей повстречались молодые вампиры, которые не пили кровь людей. А теперь вот колдун, который не дерется. Вся магическая братья была помешана на драках, которые проходили громко, шумно и разрушительно, с метаниями молний, огненных шаров, превращением в разных чудовищ. Леону она не верила. Тот, к слову, успел сменить помятый халат лосины на более приличные брюки и домашнюю кофту, правда, расшитую нелепыми птицами. На шею он намотал теплый шарф, в котором прятал подбородок. Сапоги исчезли, уступив место шлепанцам. Что-то с этим Леоном было определенно не так. «Ты свободна и можешь идти, куда пожелаешь», сказал Леон, немного успокоившись. «Ник тебя уже по всему замку ищет». «Разве он не сбежал в Гутенрук с ключом?» — подозрительно спросила Эсмина. «А это правда насчет приворотного зелья? Ты с ним добровольно или как?» «Или как?» — фыркнула вампир. «Он предатель. Если ты меня отпускаешь, знай, что сейчас в твоем доме прольется кровь. Впрочем, я могу оторвать ему голову и в той дубовой роще у замка, если ты не хочешь беспорядков здесь». «Да подожди ты!» — остановил ее Леон. «Нет, я, конечно, не могу тебе препятствовать. Вот только Ник мой друг». Каким бы прощелыгой он ни казался, и тебя никто не предавал. Одно время я действительно охотился за вампирами, но это в прошлом. Ник был уверен, что ты сможешь от меня сбежать, и ты бы смогла. Запертый гроб это иллюзия. Через час другой она бы развеялась. Я закрыл тебя только потому, что не был уверен, когда ты очнешься. Прости, но мои склянки мне дороги, а вдруг ты стала бы здесь все крушить. Исмина кивнула, соглашаясь. Ей сейчас хотелось все крушить. «Ник сейчас ищет тебя в подземелье. Думает, что ты туда сбежала», — продолжал Леон. «Хитрец, который хочет всех обмануть, в первую очередь обманет себя. Он просто помешался на том замке. Любой мог оказаться на твоем месте, даже я. А мы с ним дружим с детства. Ник все равно предложил бы меня в обмен на ключ». «Что за книги он там хочет найти?» — спросила Эсмина, решив, что минику Пятому она доверять больше никогда не сможет. «Точно не знаю», — пожал плечами колдун. Говорят, что та библиотека принадлежала могущественному черному магу, который разгадал какой-то секрет самого темного. Для всех чернокнижников фолианты того мага лакомй кусочек. А что стало с самим магом? Вдруг заинтересовалась Эсмина. Разные болтают. Думаю, он погиб, сколько времени уже прошло. Вампирша кивнула и оглянулась на солнце, проглядывающее из-за занавесей. Как бы узнать, забрал ли Ник Уилли с цветочной клумбы? Тогда я пойду не придумав ничего другого, сказала она, и, конечно же, Леон ее задержал. «Постой. Я хочу кое-что тебе предложить». Это его предложение витало в воздухе с того момента, как колдун открыл крышку гроба. «Я почувствовал, что на тебе проклятие жертвенной крови», приблизился он к опасной теме. «По тебе видно, что ты давно голодаешь. Хочу заключить сделку. Она не отнимет у тебя много времени. Я поделюсь с тобой своей кровью, а ты кое-что сделаешь для меня». На самом деле, я подыграл Нику в кабинете только по одной причине. Я действительно ищу вампира. Но совсем не для того, чтобы разложить его по склянкам у себя в лаборатории. Такого сильнейшего искушения Исмина давно не испытывала. У Леона был вид, может, и чудаковатый, зато здоровый и сытый. Он недавно пообедал, потому что от него еще пахло чем-то грибным и шоколадным. Кровь сытого человека хороша. Исмина открыла рот, чтобы немедленно согласиться и сказала. «Нет». «У меня уже есть жертвенная кровь». «Что ты хотел от меня, колдун?» И сама не поверила тому, что произнесла. Леон же явно не горел желанием делиться с ней кровью, потому что едва ли не с облегчением выдохнул. «Ох, я надеялся, что ты откажешься», — признался он. «Ужасно боюсь укусов. Я почувствовал, что у вас с Ником связь. Нам бы управиться побыстрее, иначе он явится со мной драться за тебя. А я не дурак, чтобы связываться с чернокнижником Домиником Пятым. Дело у меня такое». И дальше он рассказал то, что раньше Эсмину точно рассмешила бы и позабавила. Но согласилась она на аферу колдуна только по одной причине. Когда обижали летучих мышей, вампирша превращалась в настоящую мигеру из ада. Это редкий вид Мортулус пастикус. Он обитает только в пещерах под горой, на которой стоит мой замок. Внизу у горы находится деревня. Год назад в ней поселился один деляга который повадился убивать мартулусов из-за красивых перепонок на крыльях. В Маринбурге мода на все кожаное, и крылья мартулусов покупают там для изготовления дамских сумочек. Этот тип за год истребил почти тысячу мышей, а колония небольшая. Дело в том, что Деляга, а зовут его Олег, распускает в деревне слухи про вампиров, мол, они прячутся среди летучих мышей, поэтому их нужно убивать. Местные все боязливые и суеверные, что ему только на руку. Он пачками убивает мартулусов, продает их в Маринбург, а от местных еще и вознаграждение за каждую убитую мышь получает, потому что сказочник тот еще. Я однажды слушал, как он описывает свою охоту на мартулусов. Можно подумать, что там драконы, а не мыши в пещерах живут. Сам при этом в вампиров и нечисть совсем не верит. У нас тут ни рук никого нет. Вся нечистая сила у соседей. Надо бы его напугать. Сейчас как раз закат скоро а он в это время обычно Мартулусов убивает. и весь к нему в пещере в каком-нибудь страшном образе. Только не калеч его. Я колдун-гуманист, мне любое убийство противно. Сможешь помочь? А я твоим должником останусь. Мало ли, как тебе потом пригожусь. С одной стороны, дело было полезное. Таких типов и эсмина на дух не переносила С другой — хлопотное. Время близилось к закату, а она до сих пор не знала, что с Уилли. Согласившись помочь, Она, тем не менее, все еще колебалась, подумывая, не сесть ли в дилижанс, который должен проехать здесь вечером, чтобы к ночи уже быть в родном Готенруге. Зачем ей вмешиваться в чужую жизнь? Можно подумать, ли он не мог наколдовать какое-нибудь чудище иллюзорное, чтобы того типа отпугнуть. Но попросил-то ведь ее? её. мину еще никогда не просили о помощи, по крайней мере, в ее жизни вампира. А круг окрылым все вампиры питали нежные чувства, вроде тех, Какие люди питают к собакам и кошкам? Сомнение разрешила Уилли. Смина в задумчивости спускалась по лестнице, когда увидела девочку, удобно устроившуюся на скамье под окном в тени огромного розового куста. Прожорливое привидение снова что-то жевало. А потом к Уилли подошел Ник и протянул ей тарелку с дымящимися от холода шариками мороженого. Немаленькая порция была обильно полита шоколадом и усыпана нарезанными фруктами. Сначала рассердившись, что колдун закармливает ребенка сладким, и Смина затем уже растаяла, будто сама была мороженым, попавшим под лучи солнца. У колдуна был обеспокоенный вид. Поглаживая Уилли по голове, он глядел по сторонам, хмуря брови и кусая губы. На миг темная душа Эсмины потеплела. Девочка не выглядела обеспокоенной. Видимо, колдун вместе с мороженым скормил ей ложь о том, почему задерживалась Эсмина. «Что ж, от чего бы не попугать непуганного?» Нику будет полезно помучиться, а потом она закатит ему скандал. Как это так? В их славной семейке и без скандала? А если Доминик Пятый устроит драку с Леоном из-за нее, Эсмины? Так оба это заслужили. Леон мог обойтись без этих спектаклей, с гробом в лаборатории, а просто попросить. И в самом хорошем расположении духа, слегка голодная, но почти счастливая, Эсмина направилась к деревне, до которой пришлось идти по весеннему лесу, полному грязных луж, изумрудной травы и первоцветов. Только сейчас до нее дошло, что в марте розы обычно не цветут, разве что в оранжерее, но у замка Клумбы ничем не прикрыты, значит, дело в колдовстве. Конечно, красиво, когда цветы украшают твой дом круглый год, но магия, контролирующая природные процессы, была и противна. Она сейчас помогала не Леону, а летучим мышам. Впредь же постарается держаться от всяких там магов, волшебников и чернокнижников подальше. Впредь наступало уже через пару дней, ведь королевский замок Готенруга находился на границе с Ливанией. Спустившись с крутой сопки и окончательно утратив вид приличной горожанки, так как юбку не пощадили заросли шиповника, а туфли пришлось снять, потому что каблуки цеплялись за корни, прятавшиеся в палой листве, смина уткнулась в деревушку, примастившуюся у подножия. Пещеру, о которой говорил Леон, она тоже разглядела. Три черные дыры — прятались среди макушек кедрачей, будто подпиравших сопку. Десятка-три изб уже светились огнями. На единственной улице, тянувшейся посередине поселения, никого не было. Нужное подворье вампирша нашла не сразу, но она особо и не торопилась. Ее всегда разбирало любопытство, когда она оказывалась среди людей. В одном доме семья собралась за столом, готовясь ужинать. В другом парочка выступлений предавалась страсти третьим старик молился, уткнувшись лбом в грязный пол посреди скудной обстановки, говорившей об одиночестве. В еще одном окне она увидела ребенка, показывающего ей язык, и с минус удовольствием скорчила ему в ответ рожицу, дождавшись вопля, сиганула через огород, напоролась на собаку, побегала от нее по крышам и спрыгнула в нужный двор, спрятавшись за сараями, как раз вовремя. Этого Олега она узнала сразу — Леон дал вполне подробное описание. Круглолицый, разъевшийся низкорослый мужичок уже явно преклонных лет, но, судя по ярко-красной рубашке, с трудом сходившийся на пузе, все еще считавший себя молодым. Он отчитывал мальчишку у птичника, откуда наносился гомон перепуганных куриц. Парень, похоже, был его сыном, потому что изредка вставлял робкое «да, батюшка». Лицом посимпатичнее, да и не с такой корявой фигурой. Подросток явно пошел в мать. «Балбесом ты родился, дураком и помрёшь», — внушал ему отец. «Мужик из тебя точно не выйдет. Ты почему кота не пристрелил? Ведь он прямо у тебя под носом сидел. Мазила, лоботряс». Звонкая затрещина разлетелась по двору. Эсмина перевела взгляд на крышу сарая и увидела тощего котяру, чья усатая морда в перьях без всяких слов свидетельствовала о преступлении, совершенном в курятнике. Картина вырисовывалась классическая — Хвостатый охотник повадился таскать птиц. Старшему сыну велели решить проблему, а тот оказался кошатником. Глядя, как парень умело сжимает лук в побелевших пальцах, Эсмина почему-то не сомневалась, что захоти он, и кот закончил бы одну из своих жизней сегодня. Вампирша кошатница никогда не была, но, глядя на потрепанного судьбой котяру, неожиданно прониклась к нему симпатией. Если Остин-кот-колдуна производил впечатление вечно сытой и уверенной зверюги, то создание, притаившееся на крыше, едва ли не буквально тряслось от страха. «Подними, люди, голову, и вот он, на виду. Стреляй, забивай камнями, мсти за куриц». Деваться с крыши некуда. Тощий, весь в лишаях, без одного уха и с поломанными усами, котяр птицелов явно переживал не лучшие времена. Тем временем Олег схватил сына за ухо и тащил не сопротивлявшегося мальчишку к сараю. Втолкнув его внутрь, он задвинул снаружи засов и прокричал. «Ни одна девка за тебя никогда не пойдёт, крысёныш мелкий. Будешь сидеть здесь до утра. А не поймаешь завтра кота, снова тут запру. Только не забывай о вампирах. Времени у тебя немного. Или ты одумаешься и станешь отца слушать, или они за тобой наконец явятся. Господь он все видит». Грешникам посылает бесов своих, а праведников златом и добром награждает. Ты, сынок, уже давно грешишь. Вампиры точно за тобой сегодня придут. Нет, отец, пожалуйста, не запирай меня. Я найду кота, клянусь. Похоже, парни вампирами уже давно запугивали. В его голосе слышались неподдельные нотки ужаса. И лжи тоже. Кота он убивать явно не собирался. Один раз тебя укусит, будешь знать. «Я лично в твою грудь осиновый кол забью, а матери скажу, что ты дурак, сам на кол упал, поплачет и нового родит». Исмина про себя присвистнула. «Да этот Олег точно претендует на роль худшего папашу округа». Она не удивилась, когда человек, оглянувшись, открыл одну из кроличьих клеток, которая оказалась пустой, и, вытащив из сена шкатулку, с удовольствием пересчитал лежавшие там деньги. Пачка выглядела солидно. Убрав шкатулку внутрь и снова тщательно закрыв ее сеном, Олег прокричал сыну. «Школу я твою оплачивать тоже больше не буду. Денег на еду в семье не хватает, а от уроков тех ты только дурнее становишься. Ты, Вадик, сначала науку почтения к отцу освой, а потом уже на остальные замахивайся». Что ответил перепуганный Вадик, и смина не разобрала, так как, охваченная любопытством, направилась вслед за главой семейства. Тот же неторопливо стал собираться на охоту, вытащил мешок, достал сапоги, приготовил топор, наверное, для того, чтобы рубить крылья. «Рита, приду поздно!» — крикнул Олег, высунувшийся из окна усталой женщине, которая тотчас же подобострастно закивала мужу. Видно было, что ее приучили соглашаться с ним во всем. Хочет новых детей — значит, надо рожать. Хочет убить старых неугодных — значит, надо не вмешиваться. «Вадика из сарая не выпускай, и пока завтра кота дохлого мне не принесет, никакой еды ему не давай, поняла?» Ритина голова снова закивала, будто была частью шарнирной куклы, веревочки от которой держал в руках муж-деспот. «Значит, она его терпит?» — задумалась Эсмина. «Неужели до сих пор в постели так хорош? Или все дело в деньгах? Настолько хочет быть богатой, что на собственных детей плевать? А так как ответа на ее вопрос во дворе этом точно было не найти», Она собралась идти к пещерам, чтобы опередить Олега. Но тут то самое чувство, которое заставило ее отказаться от жертвенной крови Леона и вело вместе с Уилли от самого млыва, предложило добавить к забаве, задуманной ученым колдуном еще одно развлечение — догнать Олега она всегда успеет. С такими короткими кривыми ногами этот тип будет ковылять до пещер не меньше часа. «Бу!» — тихо сказала Эсмина — высунувшись из-за скирда в дальнем углу сарая. Конечно, Вадик завопил, ведь сбывались угрозы отца. За ним явился настоящий вампир. смена скрываться не стала и вышла к свету, который пробивался сквозь щербатые стены сарая от фонаря, висевшего на улице. Когда она была голодна, клыки отрастали сами, а путешествие босиком по весеннему лесу от замка до деревни придало ее образу нужный демонический оттенок. Пощелкав когтями, Эсмина втянула их и забралась с ногами на соломенную кучу, с любопытством прислушиваясь к звукам снаружи. Нет, никто не спешил к испуганному подростку на помощь. Кажется, авторитет Олега в этой семье был незыблем, а значит, стоило такую семейку немного пошатать. «Хватит орать!» — прикрикнула она на подростка, а потом ждала еще минут десять, когда он успокоится. «Я вампирша Эсмина, мне сто лет, и я пришла из Гутенруга специально к тебе, чтобы кое-что сказать. Ты готов меня услышать?» Она пощелкала когтями, потянулась и спрыгнула на дощатый пол, оказавшись рядом с мальчишкой. Тот зажмурился, но назад не отпрянул. Видимо, решил принимать судьбу как есть. Нападать на нее мальчишка тоже не пытался, а значит, голова на плечах у него имелась. Почувствовав, что ничего не происходит и никто на его кровь не покушается, парень приоткрыл один глаз. Исмина никуда не делась, и он снова зажмурился. Так повторилось еще несколько раз, пока ей не надоело. Толкнув его, вампирша повторила. «Я в эту дуру приперлась, потому что здесь слишком часто произносят слово «вампир». Вот я и пришла. Хочу, чтобы ты кое-что своим передал». Если еще раз хоть кто-то скажет «вампир» на пустом месте, мы придем по-настоящему, и тогда в вашей деревне не поздоровится. Но сначала мы спросим. А тебя я назначаю ответственным вести с нами переговоры. Потому с этого момента ты тут главный. Прекращай ныть. Слабаки в нашем мире не выживают. Кстати, за то, что не убил кота, мое уважение. А курицам построи новый сарай с прочной решеткой и крепкими стенами. Котяру же подкармливай, понял? Неизвестно, что именно из-за ее слов понял мальчишка, но он вдруг осознал, что до сих пор жив и уставился на нее огромными глазами. Красивый у них был цвет, бирюзовый. Эсминна улыбнулась. «Если никто впредь в пещеру с летучими мышами заходить не будет, мы в вашей деревне не появимся. Запомни это, когда станешь старостой». Выбив дверь сарая, она прошла к кроличьим клетям и вытащила шкатулку с деньгами. «Спрячь получше от своего батюшки. Эти деньги принадлежат всей вашей семье». Думаю, ты лучше ими распорядишься. Скоро тебе придется позаботиться о своей матери и брать их по-настоящему. Потому что вы остаетесь одни. Как когда-то осталась в одиночестве она. Не глядя на все еще трясущегося Вадика, Эсмина покинула двор. Правда, не удержалась и от души шикнула на кота. Пугать ей нравилось. Что уж тут лукавить. В пещере с летучими мышами царили уют и спокойствие как в тех норах, которые она рыла для себя, когда пряталась от клана после ссор с кроином. Тепло, темно, мирно. Летучие мыши приветствовали ее как родную, потеснившись и уступив место на потолке пещеры. Было немного влажно, оттаяли грунтовые воды, и сверху что-то капало, но Эсмина спать здесь не собиралась. Гибкость и сила даровались вампиру со вторым рождением, поэтому уцепиться за выступ в пещере ступнями И повиснуть вниз головой ей не составило труда. Распущенные волосы заструились вниз темным шелком, а когти, выпущенные во всю длину, удлинили руки, которые в темноте должны были казаться клешнями монстра. Эсмина встретила Олега горящим взором, красных глаз и громогласными словами, разлетающимися из-под потолка эхом. «Убийца моих сестер и братьев! Подойди ближе!» Я пробудилась сегодня под кровавой луной ради мести. Твоя смерть не утолит мою печаль, но станет началом возмездия, которое я учиню над всей деревней, и особенно над твоей семьей. Хватайте его, ведите ко мне. Я, королева вампиров Готенруга, явилась за твоей жалкой жизнью, человечек. Можешь подойти сам, но твои страдания не станут меньше. За каждую убитую тобой летучую мышь заплатишь болью. Эсмина взмахнула руками и открыла рот пошире, чтобы свет, прыгающий по влажным стенам пещеры от факела в трясущихся руках Олега, выхватил из темноты ее выросшие клыки. Как же она хотела крови! Голод, терзавший ее весь день, не позволил голосу звучать фальшиво. Впрочем, кажется, Эсмина перестаралась. Она еще планировала обрушить на человека всю стаю летучих мышей, которых заставила одновременно проснуться. Но радикальных мер не понадобилось. Сначала Эсмина почувствовала запах. Ей приходилось нюхать много разного зловонья, но такой отвратительной вони она не встречала давно. Потом послышался звук, а затем Олег побежал, роняя ей штанин отвратительные лужицы. Мортулус пастикус с гомоном сорвались с мест, а за ними побежала Эсмина, стараясь не наступить на то, что стало следствием человеческого страха. Она слышала, что люди способны на такое от сильного испуга, но наблюдать пришлось впервые. За пределами пещеры Олег помчался в одну сторону, а Эсмина с мышами рванули в другую, потому что брезгливость — неотъемлемая черта вампирской натуры. Какое-то время она еще плутала по лесу, не в силах заставить себя повернуть к деревне, откуда, как ей казалось, все еще воняло. Но, взяв себя в руки и попрощавшись с мортулосами, которым посоветовала все же переселиться в другую пещеру на всякий случай, Эсмина направилась к дому Олега. Застала она странную сцену. Хозяин двора, как был в грязных штанах, отвязывал лошадь и ругал, на чем свет стоит рыдающую жену, которая совала ему плачущего младенца. «Ради него останься», — причитала она. «Как же мы теперь сами? На кого бросаешь?» «Заткнись, дура!» — крикнул на нее Олег. «Не до тебя сейчас! Где эта чертова шкатулка?» В ярости он вытащил кроличью клетку из общего ряда и принялся вытряхивать из нее сена. Шкатулка, наконец, выпала к ногам. Эсмина точно помнила, что обратный ящик она не клала. Значит, на место его вернул Вадик. К счастью, парень оказался неглупым. Он прятался за углом сарая, а из его кармана торчала пачка бумажных денег. Решив помочь ему в последний раз, Эсмина зашла за угол дома. Откуда видеть ее мог только Олег? Как раз стоявший лицом в ту сторону и немного поскребла по бревным когтями. Мужчина поднял глаза и в ужасе увидел те же клыки и горящий красный взгляд, что и в пещере. «Я найду тебя везде», — прошептала Эсмина, уверенная, что он ее услышит. Её и правда услышали, потому что Олег взвизгнул и, бросив пустую шкатулку в заплечный мешок, вскочил на коня, тут же пустив его в галоп. Только пыль заклубилась по дороге в первых лучах восходящего солнца. Вампирша поспешила спрятаться за угол и потянулась. Нет, стара она уже для таких приключений. все таки сто лет. Вторая ночь без сна давалась тяжело. «Не плачь, мама, все будет хорошо. Я вас не брошу», — послышался голос Вадика. Выглянув, Эсмина увидела людей, крепко обнимающих друг друга. Сердце кольнуло печалью и завистью, но разболеться она не успела «Где тебя черти носили?» — раздался сердитый шепот Доминика Пятого, а в следующий миг на плечи Эсмины легла теплая меховая накидка, будто она могла чувствовать утренний холод зарождающегося дня. «Эни!» мягко прочирикала Уилли, обнимая ее за колени. Даже ругаться на Ника в такой момент не захотелось. Впрочем, она всегда успеет это сделать. У них еще есть время. Эсмина на это надеялась. «Леон сказал, что ты здесь», — произнес Ник. «И чтобы я его не убил, подарил нам свою карету. Я могу тебе все объяснить». «Позже», — шепнула ему Эсмина и улыбнулась. Волшебные чувства, разлившиеся по телу, было необъяснимо. Кажется, она поверила, что у нее тоже есть семья». И пусть судьба подарила ей время только до Гаданружского замка, Эсмина постарается насладиться.